ПЕСНЯ ПЕРЕВАЛА ПЯТЬ Дорога проходила вдоль скалистой низины и круто взбегала наверх. Завтра караван начнет подниматься, и первым его встретит недремлющий перевал. Обвалы, морозы, вьюги. Сейчас им нужно бояться природы, но не людей. Савьон знала, что в Атаге разбойников обитали южнее, у Плато Предателя, в топях и лесах, переползающих с плато к костяному хребту, где стояли кособокие хижины, а глубина заросших пещер скрывала логово. Низина, у которой они остановились, напоминала чашу. На камнях, покрывающих ее дно, лежал зеленый мох, а серое небо набухло, а в воздухе пахло грозой. Клочья облаков застилали солнце. Драконья невеста спускалась к низине — Савьон не могла уводить ее слишком далеко, но скалистые стенки достаточно отделяли от посторонних. Воительница следила за Радславой и днем и ночью, а теперь решила проверить свою догадку. Сапожок Радславы наступил на мох, и Савьон наконец-то отпустила ее руку. «Это правда? Ты вывела меня погулять?» Савьон так сказала. «Не годится отдавать сармату невесту», одеревеневшую от многодневного сидения в повозке. Почти. Здесь должна была случиться первая попытка побега. ведь сизых, выросших над головами пиков, навевал ужас, и подножие оказалось последним рубежом. Какую бы девушку ни отдали Сармату, она бы обезумела от страха. Для нее этот путь — долгая дорога на смерть. Его не вынести без надежды на удачный побег, на волю богов и на то, что Сармат действительно бывает человеком, и у него можно вызвать восхищение. Но Рацлава выглядела бездеятельной и послушной, как большая белая рыба, плывущая по течению реки. Она не грубила, не плакала и исполняла все, что ей говорили. Она не видела близких гор, а если и чувствовала, то вряд ли бы решила сбежать. То его хорошо сделал, что взял слепую. Она не спятит от страха, когда караван станет проезжать мертвые, забитые туманом ущелья, когда на склонах запахнет южными травами и разбойничьими кострами, и покажутся обглоданные скелеты сгоревших деревьев и деревень. Рацлава стояла на скалистом дне чаши и теребила бусы. Алые гроздья на нежной лилово-синей ткани. На ее шее висело сразу несколько таких связок, длинных, достающих до середины груди. Костяная свирель посверкивала сквозь капли граната. Колдовская резьба струилась, скручивалась в петли, скалилась носами дракаров и головами лохматых ветров. — Я слышала, как ты играла вчера, — лениво обронила Савьон, — И Радслава насторожила уши. «Знаешь, что я скажу тебе, самозванная пивунья камня?» Рацлава побелела, отшатнулась, а Савьон чуть скривила уголок губ, словно пыталась скрыть улыбку. «Я слышала вещи куда прекраснее». Удивление Рацлавы сменилось хищным выражением лица, злобным и обиженным. Савьон задела «За живое». Радслава даже не спросила, откуда воительница узнала, как ее следует называть и почему. Лишь стиснула свирель, а вместе с ней бусы, и кровь на лоскутках была такого же цвета, как гранат. «Мне было не из чего ткать!» — проскрежетала она. «Я умею лучше!» Савьон вытянул руку, и на ее предплечье опустился ворон. Поглаживая крылья, воительница заметила что драконья невеста стиснула губы до синевы. Как бы ни была бездарна, чувствовала, что Савьон — непростая женщина. Непростая. Вопросы кололи ей язык, но желание доказать, насколько хороша ее игра, пересилила. «Ткать, значит?» Савьон по-прежнему гладила ворона. «Вельхи придут судьбу. А что делаешь ты?» «Я плету истории!» — выпалила Родслава. Ее рот налился краснотой. Савьон выдержала паузу, а оставшаяся без поводыря драконья невеста неловко потопталась на месте. «Тебе есть из чего ткать сейчас?» — небрежно спросила Савьон и, взмахнув рукой, заставила ворона взлететь. Птица, расправив большие черные крылья, каркнула, и закружилась над низиной. Радслава вдохнула медленно, словно пробуя воздух на вкус. Мох и приближающаяся гроза, скалы, грай ворона и суетливых сорок, парящих совсем низко, перед дождем. Пятна их спинок метались под вихрами туч, а от горизонта лились жидкие нити солнца, едва ощутимые, но приятные. «О да!» — Радславе было из чего ткать. «Кто ты?» — Радслава облизнула губы. ее перевязанные пальцы подняли свирель. Савьон прекратила следить за полетом птицы и опустила на нее взгляд, глубинно-синий, как и полумесяц на скуле. «Воительница из каравана драконьей невесты!» Радславе не понравился ответ. Но чутьё подсказала, что правды она не услышит. И она начала играть. Когда гремит гром, кажется, что это Рагне скачет на юг. Она взяла нить имха у своих ног и вытянула из него дикие травы. Густые, влажные, мнущиеся под конскими копытами. Рать молодых воинов летела на смерть чтобы сложить голову в битве против сарматы дракона Небо готовилось прорваться дождем. Из первых капель Родслава выткала холод и металлический блеск копий, а из далекого рокота — треск ветра, скрип подпруг и щитов. Она поймала обрывок ниточки — чахлое дерево, растущее недалеко от чаши. Корой выстелила косу Рагны окаменевшим стволом горделивую юношескую осанку. Гром прозвучал отчетливее, и свирель Роцлавы запела, как рог. С неба хлынула вода, и Родслава превратила ее в звенящие прозрачные струны, Стрела подчинила себе самых мелких сорок и из воздуха, хлопающего под их крыльями, выложила густое небо. Самих птиц заставило заверещать и метнуться вверх острым клином. Черные тела смазались и закрутились в испуганно-трепещущую воронку. Третий раскат грома — это оглушительный грохот копыт, под которыми таяли травы. Это ляск обнаженного оружия и низкие боевые кличи. знамена, рвущиеся на ветру в косых полосах дождя. Чтобы окрасить чешую сармата, Радслава взяла свою кровь. Свирели распорола руки, и Радслава плеснула алую пригоршню на невидимое полотно, обволакивающее ее и совьён. В драконье горло она вложила четвертый раскат, прозвучавший громче, чем все предыдущие. От него затряслась земля. Здравствуй, брат. Пальцы Радславы порхали над колдовской костью. Свирель заливалась отрывистыми воинственными вскриками, шелестом дождя и свистом тетивы, боем барабанов. Платья и волосы Радславы намокли, а алые разводы расплылись по рукавам. Свирель плясала, и резьба в ней наполнилась кровью. Красное чудовище на носу дракара раскрыло пасть. Молния, мелькнувшая в тучах над влажно зеленым мхом, — это огонь. Сармат выдохнул его из медной глотки, и пламя пронеслось по рядам. Под ним сжались травы. Кони вскинулись на дыбы и страшно заржали, прежде чем забились, горящие заживо. Огненный язык лизнул рагны, и княжича накрыла волнами перекатывающегося жара. Его рать поглотила пламя. От слипшегося вопля лопнуло небо полотно, и клочья туч разорвало на куски. Дикая песня свирели замедлилась. Затихли боевые рога. Застонали пронизывающие гортанные голоса плакальщиц в расшитых покрывалах. Дождь бил по обугленным телам, и догорали плеши костерков. Мух хлюпал под ногами Роцлавы, Волосы слиплись, юбка трепалась у лодыжек. Звякнули бусины, о которой легко ударилась свирель. Вокруг остывала и истончалась пелена истории, как снег, занесенный в теплый дом. Еще чуть-чуть и не останется ничего. Только прекратив играть, Радслава заметила, что было холодно, а от боли свело руки. Сгорбившись, она попыталась укрыться от грозы и вздрогнула, когда над чашей раскатился очередной гром. Савьон стояла не шелохнувшись. Отяжелела ее истине черная коса, заплетённая от середины. По красивому лицу струились капли, заливали черную рубаху. Ворон то и дело опускался на ее плечо, сжимая когти и беспокойно срывался вверх. Казалось, будет рушиться весь мир, а она так и не сдвинется с места, скала в ревущем море. Лишь когда вспыхнула новая молния, Савьон подняла голову. Радслава думала, что может ткать лучше, если она возьмет нити у живых существ, коней, людей, крупных птиц и у пока недоступных гор. Ее история очарует слушателей настолько, что никто не отличит, где сказка, а где явь. Это был не предел ее искусству, но пока она умела только так. Очнувшись, Совьон схватила Радславу за ворот платья и потащила в сторону каравана, чтобы она могла укрыться и отогреться. Радслава послушалась, но даже, стуча зубами от холода и дрожа от боли, не удержалась. «Ты слышала вещи куда прекраснее?» Савьон хмуро оглянулась. Ее глаза стали почти черными. «Да», — бросила она, но больше не сказала ни слова. То, что лежало на носилках, Не было Рагне. Темное обугленное тело, истончившиеся руки месиво вместо ног. Впалое страшное лицо. Не осталось ни носа, ни косы, ни точеного подбородка. Княгиня Ингерда смотрела на Рагне, но словно бы не видела. Ее распахнутые глаза остекленели. А позвоночник окаменел. Она не могла заставить себя сделать хоть шаг. Как он был юн! Ее сын, этой весной Рагна собирался жениться, привел в княжий терем невесту, чтобы просить благословения матери. Он уже вплел свою ленту в волосы девушки, и та спрятала лицо под покрывалом до свадьбы. Но мелодичный перезвон бубенцов обернулся поминальным набатом. Не показывать тебе лица, милая, подумала Ингерда отстраненно. Не этой весной не следующий. Будешь скорбеть так, что глаза выцветут от соли». Сама княгиня не плакала. Лишь смотрела на тело четвертого сына, которое положили к ее ногам, когда она выбежала из терема. Но человек, стоявший рядом, пугал ее больше, чем сгоревший Рагне. Ингерда не могла подвигать шеей. Та будто отвердела. И чтобы перевести взгляд — заставила себя повернуться всем телом. Хьялмарана начал сидеть. Его глаза, насыщенно голубые, как лед в морях, не мигали. Рука в княжеских кольцах впилась в другую руку. Он говорил Рагне не ехать против дракона, а тот не послушался. Слишком сильна была его ненависть к брату. «Гордый, заносчивый Рагне». Он решил, что Сармат не так страшен, как о нем говорят. Сармат. До сих пор не веришь, что это сделал он. Голос Хьялмы был хриплым и тихим, чеканищем каждое слово. Ингерда вздрогнула. По жилам разлился ужас. Она не боялась ни дракона, ни его войска, только старшего сына. Ответ дался с трудом. Ярха превратил его в чудовище. Хьялма продолжил смотреть на останки рагны и думал, думал, а пальцы оставляли на запястье глубокие борозды. Нет, лишь помог. Он тяжело пережил предательство. Ингерда знала о Ярха меньше, чем о любом из своих сыновей, и даже проницательный мудрый Хьялма не сумел предугадать его действия. Никто не думал, что Ярха освободит Сармата. И никто не знал, почему он это сделал. Чего он хотел? Власти, крови. Сильный, неразговорчивый Ярха, который редко выступал вперед, но с которым все считались. У Хьялмы не было ответа. Князь закашлялся. Согнулся пополам. Его грудь взметнулась, а в горле забулькал звук. Хьялма утер рот платком и выпрямился. И на местами посеребренных усах боги, а ведь ему нет и тридцати, появилась кровь. «Недолго ему осталось», — повеяла мысль, будто издалека. Сармат обрек его на медленную смерть. Хьялма выкашляет свои легкие, сгниет изнутри, захлебнется в собственной крови. «Но перед этим я убью его». — устало, — сказал Хьял, макомкая платок. — Через десятки лет чужими руками, но убью. И Ингерда поняла, что он говорил не о предателе Ярха. — Что же ты отвернулась, мать? Смотри! Искалеченное, оплавившееся тело. То, что недавно было статным юношей. Разъеденные огнем мышцы, труха вместо кожи. Эти руки накрывали покрывалом невесту и хлистали кнутом коня, горцующего перед воинами побратимами. За княжьим двором стояли люди. Ревели женщины, кричали мужчины, а в вышине ухали бронзовые колокола. Ингерда представила, что сейчас на носилках лежит не Рагне, а Сармат. И подреберье сдавило так, что в глазах потемнело. Их ялма строгий и измученный, — спросил, едва разлепляя окровавленные губы. "Рагны погиб, а ты даже не плачешь. Что бы ты сделала, если бы это был он? Сошла бы с ума, выцарапала бы сердце, чтобы оно перестало болеть, каталась бы у холодных ног сармата и выла до тех пор, пока бы не умерла. «Я люблю вас всех!» — выдавила княгиня. Это правда. Но Сармата куда сильнее. И в этом не ее вина. Ингерду очень рано выдали замуж за мужчину втрое старше ее. Хьялму и Ярха у нее забрали сразу же. Негоже бабе воспитывать княжеских детей. И Сармат стал ее отдушенной, Ласковый, веселый, смышленый Сармат. Рагна всегда был беспокойным. Ночами пугал няньник вопя так, что княгине хотелось накрыть его подушкой. Ингол оказался слабоумным. Что про него говорить? А Ингерда так устала от жизни племенной кобылы, устала бояться мужа и быть вещью. Сармат всегда, и в десять, и в семнадцать лет, находил время для нее. Он заботился о чувствах матери и проводил с ней вечера, если она грустила. Утешал, когда красавица-княгиня нашла первый седой волос. А позже привозил украшения, которые она так любила. Лал, изумруд, опал. В шкатулках ингерды было множество браслетов, жерелей и брошей. Больше, чем у любой другой женщины. Она носила плетёные венцы, жемчужные нити и богатые рясные, оттеняющие медь волос. Сапфир, кварц, малахит... Люди осуждали Ингерду за то, что та ходила в серьгах и кольцах даже во времена траура. Она с трудом перевела взгляд на Рагне. «Великие боги! Как он был юный горд!» «Мне тяжело, княже», — сказала Ингерда сыну. «Позволь мне уйти и скорбеть в одиночестве». Хьялма посмотрел на нее так, что по спине княгини прошел холодок. «Это она!» Бросаясь на колени, умоляла пощадить Сармата у креницких ворот. И это она тайно радовалась, когда ярха предал своего князя и освободил Сармата из подгорной тюрьмы. Но Энгерда понимала, что теперь ее любимому сыну не будет пощады. «Человек он или дракон, неважно, кого бы он ни сжигал, пусть его сохранят чешуя и кольчуга». Защитят когти, зубы и мечи. Пусть Ярхо ведет его рати, И вернейшие из жен охраняют его покой. Пусть сармат будет жив и велик. А Энгерде остается оплакивать двух своих детей И просить, чтобы боги не забрали у нее третьего. В халигате били колокола, И их поминальная песня не прекращалась еще несколько лет».